Вчера футболисты «Зенита» и Спартака закончили товарищескую встречу в ресторане Бочка со счетом 22 990 долларов. <соединяйтесь> забилевые, забилевые, забилевые, забилевые. ГАИ в Древней Руси. Водитель сивой Кобылы. 13-14 лет отроду. Призмите телегу коботине. Так, почему в аптеке нет подорозника? А где дракон Ну все, телегу на стравку не Молодой, временно не пьющий мусина ищет работу на месяц В службе технической поддержки Раздается звонок из воинской части У вас наша программа не запускается У нас ваша? Да У нас ваша программа не запускается А вы в ДОС работаете или в Виндовс? В Виндовс? Тогда э, закройте лишние окна. Хорошо. Закрыть все окна! Вкладываю деньги в водку. Ну где еще можно получить 40%?